Милиционер Копытов Милиционер Копытов заступил на дежурство в 12 часов ночи. Он шел по уснувшей улице не спеша, мурлыча под нос старую тягучую песню. Он помнил ее с детских лет, когда бабка Фрося, вспухшая и громадная, как сундук, тянула эту песню, громыхая у плиты, чугунными горшками. Копытов остановился и, прикрыв лицо от ветра, чиркнул спичкой, закурил.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 «Этого Генки не выложишь», — подумал Копытов. Он долго молчал, а потом сказал так. «Эх, Генк, Генк, вот ты молодой, а куришь. Я хоть старый, а ты меня все равно не догонишь, если побежим. Догоню. «Не, догоню, пап, ты лучше не предлагай. Я в школе кросс первым пробегаю». Копытов рассердился и подумал. «Ишь, сопляка, самоуверенный». «Я что сказал?» — спросил он. «Или не слышишь? Беги». Генка поднялся и снова уставился в землю.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 «Упрямый ты!» «Я понарошку курю, пап!» «Она как зараза! Сначала понарошку, а потом не вылезешь!» «А ведь 20 копеек за пачку помножу я на триста! Вот тебе и велосипед к празднику купим!» «А почему на триста?» «Год получится, не понимаешь, что ли? Триста дней — год!» «Умножь на двадцать две копейки, если беломор, считать!» «В году 365. «Ну, округлил я!» Округлила, выйдет не мужской, а подростковый!» «Так ты же и есть подросток!» «Я пока подросток, а зато на нем переключения передач нету. А без переключения разве это машина?» «Я тебе переключения сам устрою». «А сможешь?» Чего не смочь? Конечно, смогу». Генка вздохнул, а потом улыбнулся. «Пап, только это у нас как в сказке. Откуда мы с тобой по двадцать две наберём? Мамка ведь не будет нам специально на папиросы деньги давать. А потом я не беломора, а дукат все больше курю. Он всего 7 копеек стоит». «Высеку я тебе, Генка», — сказал Копытов. «А ты уж больно ты дерзкий». «Я не буду курить, пап, честное слово». «Еще мать узнает. Знаешь, что будет?» «Знаю. Женщины, они ведь, сынок, нервны. А если еще это дело?» Копытов внезапно замолчал, потому что дальше он хотел говорить о водке, но вовремя спохватился, поняв, что с Генкой об этом говорить никак нельзя. «Какое дело?» — спросил Генка. «Да так, к слову». «Ха-ха-ха, про двести с прицепом, что ли?» — засмеявшись, сказал Генка. «Ты все думаешь, я маленький, а я через три года на завод пойду». Копытов поздоровался с дворниками, которые сидели на скамеечке около дома номер 17. Здравствуйте, Кузьма Земёныч! — ответили дворники в один голос. — Все спокойно у вас? — Порядок! — Лёшка из девятой не буянил? — притих. Мы ему в отделении сказали, еще раз напьешься, выселим из Москвы. — Не, пока не нажирался! — сказал дворник Хайрулин. — Парень хороший, на баяне играет! — сказал дворник Афонин. — Слышь, Афонин? — спросил Копытов. — А в нашем универмаге велосипеды подростковые есть? — Есть. — А взрослые? — Взрослых давно не завозили. — Но бывают в продаже. то химичать надо. — Иногда бывают. — А сколько стоит, не знаешь? — Откуда я знаю? — ответил Афонин. — Я свой откатал. — Ну ладно, завтра узнаю. — Скоро к нам вернётесь? — А вот участок обойду. — Да посидите, Кузьма Семенович, покорим. Вернусь и покурим, я ненадолго. Капытов шёл вдоль темной аллеи. Он увидел согнутое молодое деревце и начал рыться в карманах. Нашел кусок бечевки и подвязал деревце к шесту, вбитому рядом. Он отошел еще с полкилометра и увидел на скамейке двух мужчин. Они сидели, низко опустив головы. Копытов подошел поближе и сказал «Ребятки, домой пора, поздно». Мужчина, что постарше, замотал головой и замучал что-то невнятное. Второй икнул и улыбнулся Копытову странной мертвой улыбочкой. Копытов заметил, что лицо его бледно и покрыто испариной «А что напились?» – спросил Копытов «Где живете?» «Пошли, помогу дойти хоть» «Вот ведь нажрались да? а» Второй поднялся и стал раскачиваться с носка на пятку Копытов взял его под руку Удивился, потому что от человека совсем не пахло водкой «Или ты больной?» – спросил Копытов «Не как больной?» «Больной!»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 Росляков долго и внимательно рассматривал голову милиционера, пробитую у виска чем-то тяжелым. «Вы еще будете долго работать?» – спросил он эксперта. Право не знаю, он очень плохо лежит. Где фотограф, товарищи?» «Тогда вы работайте, а я поговорю с людьми». Дворники ничего путного рассказать не могли, потому что, кроме самого Копытова, никого не видели, голосов не слышали и вообще ничего такого, на что следовало бы обратить внимание, сегодня не случалось. «Он все смеялся, велосипед куплю» сказал дворник Афонин. «Он тут у вас ни с кем не ссорился?» «Да, Господи, он же человек мягкий!» «Был!» — поправил дворник Хайрулин. «Был человек!» Проводник собаки Еремушкин, вернувшись, сказал, что след оборвался в километре отсюда, около стоянки такси. «Там машин нет. Пусто!» Оперативник из отделения, ходивший вместе с Еремушкиным, сказал. «Проходящая машина была. Тормозной след посередине улицы оборван. Вы замерили?» «Да, и ширину, и длину». «Позвоните к дежурному, пусть сообщит ворот». «Хорошо». После этого Росляков начал осторожно, метр за метром, осматривать землю вокруг убитого милиционера. Прежде чем сделать шаг, он внимательно обследовал то место, куда надо будет поставить ногу. Он помнил, как однажды комиссар сказал ему. «Знаете, у кого надо учиться осторожности? У слепых. Они пока место, куда надо ступать, не ощупают, ногой не шевельнут». Росляков запомнил это и потом много раз убеждался в точности комиссаровских слов. Он сделал еще несколько шагов и сказал эксперту «Тут есть след. Сейчас». Ростликов осторожно подобрал окурок Казбека и в метре от окурка увидел окровавленную перчатку. «Товарищ лейтенант», — окликнул его эксперт, — «у копытова пистолет срезан, прямо с кобурой. Видно, за оружием охотились». Последовавшие за этим убийством события подтвердили предположение эксперта. В Москве начала орудовать банда вооруженных грабителей. Через неделю утром комиссар вызвал к себе начальников двух ведущих отделов и спросил «Чем сейчас занимаются Костенко, русляков и садчиков? Снимите их со всех дел. Будем создавать специальную группу. Вызывайте сотрудников ко мне на совещание».